Быть может, когда-то посреди священного Дер-Кадаша и выселся какой-нибудь величественный дворец, построенный создателями древнего города, чьи имена канули в небытие. Но теперь в нем не было ничего, кроме руин и разбитых всюду шатров Западного Союза племен. В Дер-Кадаши не жили, но встречались, чтобы обсудить важные вопросы народов Зеленого моря. Здесь объявлялись войны и заключались вечные перемирия, что не выдерживали и нескольких лет. Здесь говорили о торговле, брачных союзах, разграничении пастбищ и вели религиозные диспуты, что приводили к кровопролитным сражениям. «Мы услышали тебя, Темной феери!» Рыкнул совершенно громадный, не менее восьми футов ростом орк. «Мы услышали, что вы собираете племена Дальнего берега на войну с Римом. Но мы не услышали, почему мы должны к вам присоединиться». «И ни слова о золоте!» — рыкнул сидящий рядом орк, что был почти на голову ниже своего соседа, но все равно был невероятно могуч. «Мы не какие-то там северные дикари, что за стальной меч и золотое блюдо готовы продать отца с матерью, не говоря уже о своих никчемных жизнях!» И в мыслях не держали благородные Магнусы. Тонко улыбнулся смуглокожий эльф, одетый в нечто среднее между халатом и кожаным доспехом черного цвета. На голове на степной манер был намотан алый тюрбан, скрывающий небольшой шлем. «Потому я не говорю ни о золоте, ни о славе». Я говорю об угрозе. Об угрозе, что должна объединить всех, кого не прельщает рабский ошейник служения проклятой империи людей. В колоссальном шатре, где даже самые громадные десятифутовые орочки магнусы могли выпрямиться, не склоняя головы, находилось десятеро. Пять магнусов — пять живых богов, что правят самыми могущественными орочими племенами степи. Те, кого вера их сородичей сделала выше и сильнее, чем когда они родились на свет. Четверо людей, сущие карлики на их фоне, но в их руках были секреты изготовления лучшего оружия по эту сторону Геркана и тайны могучей магии. И всего один темный, что пришел к Совету девяти. Ни с просьбой, ни с требованием, но с вестью, что падшие феери начинают войну против Нового Рима и в степях Зеленого моря. И что же это за угрозы? князь Мак города-государства Чатры чуть подался вперед. Империя заключила союз с неизвестным доселе государством откуда-то с дальних земель на востоке. У них сильное войско и могучие колдуны. «Первый удар объединенной армии обрушится на Северные Унии, второй на степь». «И мы должны испугаться этого?» — презрительно скривился еще один Магнус. «Каких-то варваров? Империя сильна, но даже им оказалось не под силу покорить Зеленое море». У них есть чародеи, у них есть драконы. Но ни разу, ни разу нога имперского легионера не ступала ниже Геркана. Этого никогда не было раньше. Не будет и впредь. В первой битве чужаки разгромили три имперских легиона, во второй — пятьдесят тысяч дворянского ополчения. Дело равнодушно пожал плечами Фейри. Ответом ему был громогласный хохот пяти магнусов. «А ты весельчак, падший!» — Ухмыльнулся один из орков, однако затем резко перестал улыбаться. «Но мы услышали тебя». «И что вы будете делать?» — дружелюбно поинтересовался Феери. «Мы услышали тебя!» — прогремел голос Магнуса. «Но мы не обязаны отчитываться перед тобой, падший. А теперь ступай прочь и не задерживайся в священном Деркадаше. «Как вам будет угодно?» Темный прижал ладонь к груди и с улыбкой склонил голову. На мгновение его улыбка превратилась в кровожадный оскал. Но лишь на мгновение. «И не вздумай больше приходить без даров, падший!» Громыхнул ему вслед самый молодой из магнусов. «А как же законное гостеприимство?» Иронично спросил Темный, останавливаясь и слегка поворачивая голову. «Ты пришел к нам не как гость!» Но мы все равно отнеслись к тебе как гостю, и только лишь потому, что ты храбро бился бок о бок с нашими предками. Но мир изменился. Мы больше не служим твоим родичам. Еще раз потребуй у нас что-нибудь, и тут же умрешь. Да, я понял. Миролюбиво ответил эльф и вновь зашагал к выходу. Но прежде чем выйти, он на мгновение остановился и бросил, не поворачивая головы. Племена Дальнего Берега уже выступили в поход. Вы можете присоединиться к ним или остаться в стороне, выбор за вами. Мир и правда изменился, но он продолжает меняться, и от этого не уйти».